Из развивающихся яиц через 3-4 дня вылупляются личинки, проникающие в кожу коров, вызывая зуд, вытекание сирозной жидкости и болезненность пораженных участков. Затем молодые личинки продолжают проделывать ходы между мышцами и через несколько месяцев обнаруживаются в ходах, проделанных в теле. Они продолжают мигрировать. По организму, в кишечнике и других внутренних органах травмируя ткани. В определенные периоды в стенках пищевода может быть обнаружено множество личинок, продвигающихся в направлении от рта к желудку. Каждая личинка в коже проделывает отверстие для доступа необходимого им в этот период воздуха и для того, чтобы после созревания выбраться из тела животного. Обычно личинки находятся под кожей от 30 до 90 дней. В феврале и марте они выбираются из кожи и падают на землю для завершения цикла развития. Через 18-80 дней после освобождения из тела животного появляются взрослые насекомые, готовые к спариванию в пределах получаса. Я задался целью проверить влияние яблочного уксуса на личинок бычьего овода. Я хотел убедиться в том, что применение яблочного уксуса и йода будет способствовать созданию в организме хозяина неблагоприятных условий для развития и существования микроорганизмов, вирусов и другой паразитарной флоры. За год только 10 личинок было найдено на спинах животных, изучаемого стадо из 45 племенных джейсерских коров. Один из моих друзей увлекается разведением охотничьих собак. Он натаскивает собак породы британский испанюэль для использования на охоте и затем продает. Под впечатлением благоприятного влияния яблочного уксуса на состояние его здоровья и выносливость, Он решил испробовать его на собаках. Ему казалось, что они очень быстро уставали на охоте. Мы решили испробовать следующее. В дни, свободные от охоты, добавляли одну столовую ложку яблочного уксуса в рацион каждой собаки один раз в день. В дни охоты добавляли ту же дозу уксуса два раза в день. В результате применения этого метода в течение трех лет мы сделали следующие выводы первое при добавлении в рацион собак по одной столовой ложке яблочного уксуса один раз в день в течение сезона свободного от охоты второе при добавлении одной столовой ложки яблочного уксуса дважды в день при использовании собак на охоте третье при добавлении одной столовой ложки в питьевую воду при потреблении воды в волю в период охоты Четвертое. По одной столовой ложке неразбавленного уксуса, когда воду давали собакам только при необходимости утоления жажды, были получены следующие результаты. Первое. При потреблении яблочного уксуса собаки не так быстро устают. Продлевается период их активности. В среднем собака, не получавшая яблочного уксуса, достаточно активна в течение 3-4 часов в день охоты. А собака, получающая уксус, постоянно активна в течение 8 часов в сутки. Яблочный уксус повышает выносливость охотничьих собак. Второе. Собака, получающая яблочный уксус, способна делать стойку, отыскивать и приносить каждую птицу четырем охотникам, одновременно участвующим в охоте. Третье. У собак, получающих яблочный уксус, не наблюдается одышки при охоте. Четвертое. У собак, получающих уксус, хороший аппетит, и они едят все подряд в период их использования на охоте. Пятое. Собаки, получающие уксус, не теряют в весе при охоте. Проанализировав результаты, полученные при использовании йода и яблочного уксуса с целью увеличения скорости и выносливости каковых лошадей и выносливости охотничьих собак, Давайте рассмотрим возможности использования этих добавок в питании человека. Если, встав утром с постели, мы будем перед завтраком выпивать стакан воды, подкисленной яблочным уксусом, одна-две чайных ложки на стакан воды, то что это может нам дать?